383. -я. Эпилог. Но в тот момент, когда я принялся неспешно выводить сей мрачный вопросительный знак, намереваясь напоследок напомнить моим читателям, что существуют еще добродетели порядочного чтения, о, эти забытые неведомые добродетели, случилось непредвиденное, раздался злобный, смачный, демонический смех. Такого мне еще не доводилось слышать. Это духи моей книги обрушились на меня. Они задали мне порядочную трепку и строго призвали к порядку. «С нас хватит!» — кричали они мне. «Дало эту мрачную музыку!» «Что, ты раскаркался?» «Посмотри вокруг, какое светлое утро!» «Какая мягкая земля, покрытая зеленой травкой!» «Какая чудная лужайка!» «Королевство танца!» «Самое время веселиться!» кто споет нам песню, утреннюю песенку, такую солнечную, легкую, изящную, что даже сверчки ее не испугаются. Скорее, наоборот, они согласно примутся приплясывать и подпевать. И даже не незатейливая мужицкая волынка лучше, чем все эти таинственные звуки, все это кваканье жаб, могильное завывание, посвистывание сурков, которыми вы нас щедро подчевали». До сих пор в своей глухомане, господин отшельник, музыкант будущего. Нет, не нужно этих звуков. Настройте нас на более приятный и радостный лад. Вам нравится такое, мои нетерпеливые друзья? Так что же? Чего только не сделай, чтобы вам угодить. Моя волынка уже готова, я уже прочистил горло. Правда, мой голос может показаться хрипловатым. Уж не взыщите мы все-таки в горах. Во всяком случае, то, что вы услышите, будет для вас чем-то новым. И даже если вы тут ничего не разберете, если вы не поймете певца, то это пустяки. Таково уж проклятие певца. Тем отчетливее вы будете слышать его музыку, его мелодию, и тем легче вам будет плясать под его дудку. Вы хотите этого?